Глава вторая. Корт. Корт уставился на бутылку шампанского в холодильнике. Но кто узнает, если он выпьет всего лишь один бокал? Просто для храбрости. Ведь ему предстоит сделать предложение. Его компания оплатила его реабилитацию в клинике, с которой все откладывалось, но зато он взял выходной. У него, по крайней мере, есть час свободного времени. Вполне достаточно, чтобы выпить пару бокалов, принять душ, почистить зубы. Он уже почти ощущал блаженство, которое принесет ему выпивка. Корт взял в руки бутылку. Кто-то из знакомых принес ее несколько месяцев назад. Бутылка была холодной. Эх, если б только можно было вернуться к тем безмятежным дням, когда он еще не знал, что является алкоголиком. Когда еще не ведал, что хлопок вылетающей пробки и поднимающиеся вверх пузырьки шампанского являются предвестниками кошмара, с которым ему не справиться. Сердце бешено заколотилось в груди. «Тебе так тяжело», — сказал ему одинокий голос. «Выпей, просто выпей». Он свернул кальретку на горлышке бутылки, снял фольгу, вытащил пробку и заткнул горлышко пальцем, чтобы не дать пропасть ни единой капли. У него еще есть время, чтобы выпить все до дна, принять душ и переодеться. «Можно даже взять шампанское с собой в душ», — так подсказывал его ящеричный мозг, выдавая все за какой-то небывалый гениальный план. Корда обдала жаром, хотя, может быть, все дело в слишком тесной кухне, более пригодной для приготовления закусок, а не для полномасштабной готовки. Собственно, никогда прежде он не кулинарничал сам если не считать того случая, когда однажды встал среди ночи, включил передачу «Лучший повар». Он пришел в себя на рассвете. Стоял на кухне совершенно голый, а вокруг громоздились кулинарные творения из взбитого белка. Именно тогда Корт понял, что пора завязывать с Залпидемом. Залпидем. Снотворное. Он хотел, чтобы сегодняшний вечер был безукоризненным. Корт выбрал 10 сортов сыра. Сыр был последней зависимостью, от которой он не отказался. Он не только заказал на Амазоне спагетницу и скалку, но и воспользовался ими. Руками по локоть в муке он раскатывал тесто, нарезал полоски фетучини, которые затем развешивал сушиться на проволочных плечиках в гостиной. У него имелся целый пакет листового салата, теплые багеты на закваске, и вкуснейший шоколадный торт без единой горстки муки, который ему пришлось переделывать три раза. Целых три раза! Первый торт он сжег, а второй даже не дошел до духовки и был слит в раковину. Теперь, когда торт номер три красовался на блюде, корт мечтал, как пройдет его обручение на диванчике а Герман Миллер. Герман Миллер. Фирма по производству мебели класса люкс. После долгих лет, когда он перепробовал столько никчемных, далеко не симпатичных любовников, он представлял себе свадебный обед во дворе дома своей матери в саванне. Вот он стоит перед всеми, с пышной копной песочно-коричневых волос, с легкой сексуальной щетиной на подбородке, с голубыми, как у Шарлотты, глазами. Он вообще здорово на нее похож, только моложе, выше, и, конечно же, он не женщина, а мужчина. Он выглянул из кухонного окна своей квартиры, что на углу улицы Риверсайд и западной 86 Шестой. Пожалуй, он никогда прежде не бывал дома в послеполуденное время. Листва на деревьях выглядело как-то вяло и уныло. Отец говорил ему, что нужно быть сильным, настоящим мужчиной. Жаль, что уже невозможно спросить, Слышал ли его отец, как и он сам теперь, этот одинокий голос в голове? Если забыть обо всех наставлениях Уинстона, он показал на собственном примере, что бывает, когда тебя одолевают демоны. Корт расправил плечи, подошел к раковине и вылил шампанское все до последней капли, вдыхая его запах, чувствуя себя больным, который все же отчаянно хочет оставить свою зависимость в прошлом. 534-й день. По дороге в душ Корт окинул взглядом гостиную. Он искусно накрыл стол. Серебряная перечница и солонка, новая кухонная посуда и аксессуары от Уильямс Санома, красивая скатерть, крахмальные салфетки. Уильямс Санома. Американская компания по продаже кухонных принадлежностей и предметов домашнего обихода и элегантная роза в вазочке. Душ был слишком горячим и напористым, но если готовишься к войне, умей держать удар. Намыливая подбородок, Корт представил себе двор материнского дома, усаженный кустами азалий. Для церемонии можно будет поставить перголу, а угощение заказать у хорошего местного поставщика. Корт представлял себя в хлопковом костюме от Кучинелли В руках его торт с целующимися крабиками. Но вот вписать в картину саму Шарлотту никак не получалось. Скорее всего, она будет сидеть и плакать в своем гольф-мобиле или устроиться за трюмо, изображая из себя Бланш-Дюбуа, попивая свой ужасный шардоне. «Бланш-Дюбуа. Героиня пьесы Теннесси Уильямса «Трамвай желания». Корт отогнал от себя мысли о матери». Это его жизнь и, возможно, его последний шанс. А с мамой он все урегулирует после. Ведь она все равно будет любить его таким, какой он есть. Разве нет? Главное, — любил повторять его куратор из АА, — это любить самого себя. Ты меня слушаешь? АА. Анонимные алкоголики. Курт тогда кивал, мысленно улыбаясь над этой банальностью. «Любить себя?» «А что это вообще такое?» Корт побрился, воспользовавшись помазком из конского волоса, подарок его старшей сестры Ли, которая теперь проживает в Лос-Анджелесе. Бедная Ли пытается изображать из себя успешную актрису, но они-то знают, как ей тяжко. Ли даже приходилось рекламировать гигиенические тампоны и открытые босоножки из Walmartа. Walmart Американская сеть розничной торговли». У нее всегда были красивые пальчики на ногах. Обмотавшись полотенцем, Корт открыл встроенный шкаф. В спальню пришлепал его лабрадор Франклин шоколадной окраски. «Привет!» Корт почесал собаченцу за ухом, выбрал бледно-голубую рубашку и надел ее. Тут за спиной послышался горестный вздох. Корт встревоженно обернулся. Франклина вырвало прямо на его кроссовке от Луи Витон. « «Что ты натворил?» — в панике воскликнул Корт и понёсся за кухонным полотенцем, в первую очередь боясь, что пёс сажал всю приготовленную лапшу. «От торта с надписью «Выходи за меня замуж» осталась пара жалких крошек». Зазвенел домофон и послышался певучий голос Джованни. «Ты дал мне ключ, я вхожу». Оглядывая учиненный Франклином погром, Корт начал тереть глаза, стараясь дышать ровно. Его любимого пса еще пару раз стошнило на полу в спальне. В квартиру впорхнул Джованни. В одной руке бутылка итальянского лимонада, в другой зажженная сигарета. «Слава Богу, пятница!» — воскликнул Джованни и осекся. Его красивое лицо исказило гримаса растерянности. «Дорогой!» — сказал он. Корт вытер слезы. Джованни подошел и обнял Корда, положив голову ему на грудь. Франклин притащился на кухню и шлепнулся им под ноги. «Что случилось?» спросил Джованни. «Дорогой, что такое?» Просто Корт не в силах был выразить сокрушительную бурю чувств, которые он сейчас испытывал. Осознание, что его могут бросить и одновременно отчаянное желание сохранить любовь, Что-то пошло не так, и нужно срочно все исправить, хотя он и сам не понимал, что именно. Все сплелось воедино, его желание напиться, его тоска по матери и улыбка Джованни, которая все расставляла по местам, озаряя его дни, как будто поднимая тяжелый мрачный занавес. «Ну что?» — повторил Джованни. «Просто я люблю тебя», — прошептал Корт.